Дорогой Джейсон, здесь определенно гораздо жарче. Маград говорит, это потому, что мы удаляемся от пупа, и что забавно, деньги тут не такие, как у нас, приходится менять наши деньги на другие. У них и форма чудная, и вообще они не похожи на настоящие, как по мне. Обычно мы доверяем это делу Эсме, она здорово поднаторела в обмене, просто удивительно, до чего хорошо у нее получается. Маград говорит что она напишет книгу под названием «Путешествие за доллар в день». И это всегда один и тот же доллар. Эсмей завелась чужеземными повадками. Вчера сбросила шаль. На очереди танцы на столе. Это открытка с видом какого-то известного тутушнего моста. «Люблю, целую, мама». Солнце согрело мощенную булыжником улицу и особенно внутренний дворик крохотной гостиницы. — Даже трудно представить, что дома сейчас осень, — сказала Маград. — Гаркон! Мучу вину овек зай мерси в баку! Хозяин гостиницы, добрый малый, который не понял ни слова и уж точно не горел желанием называться Гарконом, улыбнулся нянюшке. Как же не улыбнуться человеку, обладающему такой способностью поглощать выпивку? «Не одобряю я эти вытаскивания столов на улицу», — сказала матушка, впрочем, вполне благодушно. На дворе было тепло и уютно. Не то чтобы матушка не любила осень, это время года она всегда ждала с нетерпением, однако в ее годы приятно было сознавать, что осень, хоть и вступила в свои права, но где-то за сотни миль отсюда. Под столом, развалившись кверху лапами, дрых грибо, время от времени вздрагивая, Видимо, ему снилось, что он дерется с волками. — Смотрите-ка, у дезидерата в блокноте написано, — сказала Маграта, осторожно переворачивая жесткие страницы, — что на исходе лета здесь проводится особая традиционная церемония, когда они выпускают множество быков, и те бегут по улице. — На это стоит посмотреть, — сказала матушка. — А зачем они это делают? — Чтобы все молодые люди могли гнаться за ними. Демонстрируя свою храбрость, объяснила Маград. Кажется, они срывают с них розетки. По морщинистому лицу нянюшки пробежала череда самых разнообразных выражений, подобно переменчивой погоде на полосе вулканических пустошей. Как ты это странно, сказала она наконец, а зачем они их срывают? Она здесь не очень понятно разъясняет, сказала Маград, перевернув еще одну страницу. Она читала беззвучно, шевеля губами. — А что такое кахонос? Ведьмы пожали плечами. — Эй, ты бы коней попридержала с питьем-то, — сказала матушка, когда официант поставил очередную бутылку перед нянюшкой Яг. Не доверяю я вину зеленого цвета. — Это и не вино, — ответил нянюшка. — На этикетке сказано, что это настойка на травах. Из травок серьезной выпивки не сварганишь. Гладни капелюшечку. Матушка понюхала горлышко открытой бутылки. — Вроде анисом пахнет. — На бутылке написано «Апсент», — сообщила нянюшка. — Это просто другое название полыни, — сказала Маград, которая отлично разбиралась в травах. — В моем травнике сказано, что полынь хороша при расстройствах пищеварения и предотвращает тошноту после еды. — Вот видишь, и я там же, — подхватила нянюшка. — Травы — это же практически лекарство. Она щедро приснула в бокалы двум другим ведьмам. — Попробуй, Маград, прими наградку. Матушка-буревей тайком расшнуровала башмаки и раздумывала, не снять ли жилет. Вряд ли ей сейчас нужны все три. — Пора нам трогаться, — сказала она. — Помело уже поперек горла, — сказал нянюшка. — Больше двух часов верхом на черенке, и я коченю его в млечном воздухе. Она выжидательно поглядела на подруг. — А знаете, как по-чужеземному странник? — Бродяга. Смешно, что в некоторых местах чужеземье бродяга значит босяк, а босяк значит нищий. Забавная штука слова. — Обхохочешься, — уронила матушка. — Здесь довольно широкая река, — заметила Маград. — И лодки на ней большие. И никогда не плавала на солидной лодке. На такой, что не потонет в одночасье, понимаете? Помело более пристало ведьмам. — сказала матушка, но без особой убежденности. Она не обладала международным анатомическим вокабуляром нянюшки Ягг, но некоторые части ее тела ощутимо ныли, хотя матушка ни за что не призналась бы, что знает их название. — Видала я ихние лодки, — сказала нянюшка, — с виду, как большие плоты, а на плотах... — Да, ма, ты даже не поймешь, ты плывешь на лодке Эсме. и эй, что это он вытворяет? Хозяин гостиницы вдруг засуетился и стал поспешно затаскивать свои славные столики внутрь. Он энергично кивал нянюшке яг и что-то тараторил. Казалось, дело срочное. «По-моему, он зовет нас зайти внутрь», — сказала Маград. «Мне и тут хорошо», — ответила матушка. «Мне и тут хорошо, благодарю», — повторила она во все горло. Таков уж был матушкин подход к иностранным языкам. Она просто повторяла фразу медленнее и громче. «Эй, оставьте наш стол в покое!» — гаркнула нянюшка, шлепнув хозяина по пальцам, когда тот попытался утащить столик в помещение. Хозяин затараторил еще быстрее, указывая на улицу. Матушка и Маград вопросительно поглядели на нянюшку Яг, Та пожала плечами. — Да не бельмес я не поняла, призналась она. — Мы останемся здесь! Благодарим покорно! — проорала матушка. Глаза хозяина встретились с ее взглядом. Он сдался, раздраженно всплеснул руками и убрался в дом. — Они думают, раз мы женщины, то с нами можно обходиться как угодно, — сказала Маград. Она подавила отрыжку и снова взялась за бутылку с зеленым пойлом. Ее желудочно-кишечный тракт чувствовал себя уже гораздо, гораздо лучше. — Истинная правда. Знаете что, — сказала нянюшка Яга. я прошлой ночью забаррикадировала дверь в свою комнату, и ни один мужчина даже не попытался вломиться ко мне. — Гитаяк, ну, ты порой, — матушка умолкла, углядев что-то поверх плеча нянюшки Яг. — Там целое стадо коров несется по улице. Нянюшка развернулась вместе со стулом. — Это, наверное, и те, о которых Маград говорила. Надо бы посмотреть. Маград подняла глаза. По всей улице народ свешивался гроздями из окон вторых этажей. Толчуя рогов копыт и дымящихся тел стремительно надвигалась. — А вон те люди над нами смеются, — сказала она обиженно. Грибо под столом зашевелился и перевернулся. Он открыл свой здоровый глаз, сфокусировал взгляд на приближающихся быках и сел. Вид у него был заинтересованный и даже веселый. — Смеются? — переспросила матушка и подняла взгляд. Люди наверху и вправду, похоже, вовсю наслаждались шуткой. Глаза матушки сузились. «Продолжаем вести себя, как ни в чем не бывало», — заявила она. «Но быки довольно-таки крупные», — нервно заметила Маград. «Они ничего нам не сделают», — ответила матушка. «Какое нам дело, что какие-то чужие земцы хотят поразвлечься? Передай-ка мне это травяное венцо».